глава девять к вечеру того же дня набвен уже знал что реневв как только справился со своими эмоциями вызывал к себе статьида видимо чтобы обсудить оба послания и детали встреча после он призвал нераттиса и никиса на бвен на эти встречи приглашен не был военачальник и сам больше не предпринимал попыток увидеться от царевича конечно всякого можно было ожидать особенно когда он бывал не в духе но ставить под угрозу всю их миссию он конечно не станет в этом старший реме был уверен даже если ренеф не хотел видеть его лично царевич должен будет связаться с ним как своейеначальником чтобы обсудить дальнейшие планы. царевич явно задумал что то чему на бвен имел возможность помешать но военачальник не понимал пока насколько далеко все может зайти конфликт между ними двумя не должен покинуть пределы в той комнаты в которой случился не должен достигнуть солдат, и уж тем более людей. Раскол между лидерами, что может быть желаннее для врага. Оставалось надеяться, что и Ренеф понимал это. Но, к словам Небвена о тайном приказе императора, он все равно отнесся, как к удару в спину. Это тяготило военачальника. Он дорожил доверием царевича и искренне хотел помочь младшему сыну Сакенефа достичь всех тех высот, которые сулил блестящий потенциал юноши. увы, недооцененной теми, чье мнение имело для него значение. Набвен хотел уберечь царевича, а в данном случае это означало и необходимое проявление жесткости. Но даже осознавая это, Набвен мучился чувством вины. Это ведь он не сумел защитить Ренефа во время покушения в селении. Он до сих пор не нашел убийцу. Все, что случилось теперь, происходило по его вине. убери он миссу с пути ренефа раньше и врагу нечем было бы подхлестнуть молодого царевича тот ни словом не обмолвился в письмах отцу о случившемся хотя мог бы открыто обвинить военачальника более того имел на то полное право так как же мог теперь сам на вен унизить царевича даже из необходимости если бы не все это старший ремеи не сомневался бы ни минуты он прошедший войну посвятивший всю свою жизнь служению императору полностью осознавал, что лучшие решения порой бывали чрезвычайно неприятными как же он мог сомневаться в приказе своего владыки теперь возможно он просто слишком уже постарел слишком устал чувство вины перед ренефом подтачивала его решительность и разлад с царевичем дал ему даже сложнее чем он предполагал все это время он был готов к такому повороту и все это время откладывал оберегая направляя наследника в эти несколько месяцев узнав его лучше нобвен по настоящему привязался к нему и он видел что реневв тоже тянулся к нему потому что в чем то военачальник понимал его лучше чем даже любящий дядя во многом заменивший отца в конце концов кто мог понять воина лучше чем другой воин тщетно он прождал до ночи хорошо хоть стей о том что рэневв переменил решение и отложил встречу с отрядом на границе не было что до леди не дая Она спокойно наслаждалась ремейским гостеприимством под охраной солдат. Слухи о ее прибытии, разумеется, быстро разнеслись по городу, но волнений, к счастью, не последовало. Небвен хотел переговорить с Никисом, но командир стражи после ауидиенции с царевичем отправился в дозор, и разговор пришлось отложить до следующего дня. Пытаться говорить со Статидом или Нератисом, он знал, было бесполезно, если Ренеф попросил их молчать. разговор с никисом впрочем тоже нужно будет строить осторожно чтобы ненавести его на мысль о конфликте с царевичем спал военачальник в ту ночь плохо то и дело просыпаясь от смутных тревожных сновидений которые не мог запомнить к утро он чувствовал себя совершенно разбитым но проснулся по своему обыкновению рана надленое только только занимался рассвет новый и начальник знал что больше не уснет Умывшись и приведя себя в порядок, он как раз собирался присоединиться к своим младшим командирам за завтраком, когда к нему постучали. Отперев, Небвен с трудом сумел скрыть удивление. «Мы можем поговорить, военачальник?» Учтиво, но прохладно спросил Ренеф. «Разумеется, мой царевич». Старший Реме отступил, пропуская гостя в комнату. Он не стал спрашивать солдат, почему те не уведомили его. ренефа если тот задумал что то попробуй удержи к тому же раньше еще до вчерашнего разговора им были даны четкие указания пропускать царевича или его посланника в любое время дня и ночи кого мы выделим в отряд для сопровождения леди недаем с порога спросил юноша едван ибвен закрыл дверь ты хочешь отправиться сам уточнил старший реме об этом я и хотел поговорить с тобой учитывая все произошедшее и происходящее неразумно будет оставлять город без присмотра хоть до условленного места от силы день полтора марша одному из нас лучше быть здесь с солдатами людям не стоит забывать кто стоит у власти ну а другой пусть отправляется к посольскому отряду ренев говорил сухо но гнев его уже похоже улегся То, что он снова пришел к Небвену за советом, притом сам, а не просто послав кого-то, внушало надежду, но могло быть продиктовано и простой необходимостью. «Это разумная мысль, да», — согласился военачальник. «Ты старший по званию», — царевич криво усмехнулся и скрестил руки на груди. «Вот и назначь. Мне все равно». «Я принял к сведению все, что ты сказал мне». н бвен вздохнул на сердце у него все равно было неспокойно более безопасным он видел конечно же вариант встретиться с отрядом из митракиса самому чем отпускать туда царевича мало ли что еще скажут ему эльфы чтобы распалить гнев ренефа многого не требовалось но и запереть юношу в городе он не мог мог лишь приглядывать за ним издалека все что угодно могло произойти в его отсутствии пока он будет переправлять пленников о чем ты говорил со статидом и нератиссом могу я узнать спросил старший ремы и еще с никисом напомнил ренеф о защите разумеется что до послания из митракиса статид признал что оно выглядит достоверно и я пересказал ему разговор с леди не дая на его взгляд тоже все сходится но мы должны предусмотреть все возможные варианты в том числе и вариант нападения на наш отряд с твоего позволения отправлюсь я как пожелаешь спокойно кивнул юноша тогда тебе и солдат отбирать он развернулся чтобы уйти постой ренеф окликнул иван и бвен царевич холодно посмотрел на него ты возможно и ненавидишь меня сейчас по горячности сказал военачальник с участием, но видят боги я действительно не враг тебе но и не друг ты соглядатай моего отца и мне не стоило забывать об этом ни на минуту сказал юноша не скрывая гореча, полагаешь если бы я не рассказал тебе о приказе а просто исполнил его в случае необходимости было бы лучше я уже не знаю эта проклятая страна слишком смущает мой разум пора убираться отсюда я ждал этих слов улыбнулся ныбвен действительно пора ренеф он приблизился к юноше пытаясь прочитать в его взгляде истинное намерения я всеми силами буду защищать тебя, я прикрою твою спину, но не перед отцом владыка стоит намного выше нас обоих и отвечает за наши действия. мы оба должны подчиняться хотя бы потому что не видим всю картину так как он однажды и тебе придется не начинай ренеф вскинул руки в насмешливом жесте, словно сдавая свои позиции. я знаю свое место с детства его знал Отец весьма успешно показал его мне. Набвен не стал унижать царевича неуместным проявлением сочувствия, но понимал и разделял его горечь. «Мы найдем эту женщину, я обещаю тебе. Преступление не останется безнаказанным». Глаза Ренефа опасно сверкнули, прежде чем он отвел взгляд. «Удачи на встрече с остроухами, военачальник», — сказал юноша. «Не беспокойся, ледно в твое отсутствие не рухнет». «Не за лед, но я беспокоюсь, царевич», — вздохнул старший Рыма и качая головой. «Скажи лучше, ты сам-то не боишься, что они нападут на тебя? Я пойду туда не один и не без оружия. Встречаться мы будем в стороне от укреплений на территории, теперь принадлежащей нам. У нас недостаточно воинов, чтобы защитить границы, но небольшими дозорными отрядами мы все же располагаем. Единственная настоящая гарантия их разумности, это жизнь леди не дая в наших руках да это так мы с тобой оба понимаем что идем на риск лучше пусть ему подвергнуть я тем более учитывая письмо от миссы ренеф фыркнул но спорить не стал я попросил статьи да и нератиса чтобы выделили людей приглядеть за вами сказал он если отряд будет больше чем мы ожидаем разведчики тебя предупредят спасиборанф искренне проговорил военачальник царевич только отмахнулся я думал о себе но раз уж ты решил отправиться сам так тому и быть коротко они обсудили нейтральное послание с ответом для митракиса и эмиссара королева который должен был составить писец ренефа и на этом расстались небвин все же присоединился к командирам за трапезой а после послал за никисом он должен был оставить кое какие распоряжения На случае непредвиденных обстоятельств и на случай, если не вернется.